«Глава тридцать Дата — двести тридцатый, ноль третий, Время — семнадцать, ноль Ладно, — сказал Алби, беря Джорджа за ноги. — Ничего не скроешь. Надо его обратно в Глейду тащить и всех созвать. Может, кто-нибудь знает, что делать». В этот момент Ньют посмотрел прямо в камеру. Томас отшатнулся, будто друг мог его увидеть. Ньют сложил ладони рупором и прокричал. «Эй, те, кто нас сюда засунул, лекарство хоть пришлите! Или врача! А еще лучше вытащите из этой дыры!» Внутри у Томаса похолодело. Так жутко, что Ньют и остальные не подозревают, кто отправил их в Глейд. И порог не помнят. Знают только Глейд и то, что вокруг снуют кибернасекомые с камерами. А теперь еще похоже, близко познакомились с гриверами. Томас и не знал, что гривер может жалить. Наверное, жало где-то на выдвиженных конечностях. Отчаянно брыкающегося Джорджа тащили вчетвером. А как страшно он при этом вопил. Уши хотелось заткнуть. Ребята обошли Хомстед, так глейдеры назвали их главную хижину, и направились к центру поляны, где находился выход из ящика. Те, кто работал в саду, на скотном дворе или просто слонялся без дела, сразу заметили неладное, и вскоре все собрались вокруг Джорджа, которого наспех сгрузили на землю. Удерживать его больше не было сил. Глейдеры уже заметили камеры, так что пороку не было нужды притворяться невидимым, и поляну наводнили жуки. На мониторы поступали изображения самых разных ракурсов. Томас вывел на главный экран самое лучшее, хотя предпочел бы по-прежнему смотреть на происходящее сверху и издалека. «Слушайте все!» — прокричал Ник. Томаса немного удивило, что Алби не взял главенство на себя. «Мы с Джорджем были в лабиринте. Он убежал далеко вперед, а потом на него что-то или кто-то напал. Говорит, что его ужалили. Кто-нибудь знает, кто его мог ужалить?» «Минхо видел там какую-то тварь», — сказал Алби. «Где Минхо?» Еще в лабиринте», — ответили ему. «Наверное, дрыхнет где-нибудь в тупичке». «О такой твари он, похоже, и говорил», — заключил Алби. «О ком же еще? «Да какая теперь разница?» — Ник указал на Джорджа, который, сжавшись в комок, раскачивался взад вперед. «С ним-то что делать? У нас кроме аспирина и бинтов ничегошеньки нет». «Там какая-то странная штуковина лежала в посуде, которую на прошлой неделе прислали». Из толпы вперед выступил высокий темнокожий мальчик. «Ты о чем, Зиги?» — спросил его Ник. «Его Фрайпан зовут!» — выкрикнул кто-то. «Все уже запомнили, кроме тебя!» Послышался смех, очень неуместный, если учитывать, что один из глейдеров в этот момент катается по земле от боли. Ник не обратил внимания на слова. А вот Алби бросил в толпу гневный взгляд. «На дне коробки», — сказал Зигги, Фрайпан или как его там. «Какой-то шприц, на нем написано сыворотка. Я подумал, кто-то случайно шприц в коробку уронил, но и выбросил его утром вместе с колбасными шкурками». Алби схватил Фрайпана за грудки. «Выбросил и никому не сказал!» «Понятно, почему ты только сковородками греметь можешь, на другое-то мозгов не хватает!» Зиги улыбнулся. «Да хоть заобзывайся, умник, Нет что! Скажи спасибо, что сейчас говорю!» «А куда выбросил?» — спросил Ник. «Может, не разбился он? Хоть глянем давайте!» «Сейчас!» — Зиги побежал к Хомстеду. Минуты через три-четыре долговязый вернулся с тонким металлическим цилиндриком в руке. Джорджу тем временем стало не то, что хуже, а совсем худо. Он больше не брыкался, только грудь ходила ходуном от судорожных вдохов. Рот безвольно открылся, руки и ноги распластались по земле, все тело обмякло. Жить ему оставалось недолго. «Порог ведь не даст Джорджу умереть?» — спросил Чак. «Это ведь просто испытание. Хотят посмотреть, что народ делать будет». Перегнувшись через Томаса, Тереза похлопала Чака по спине. «Вот, сыворотку прислали, только тормозят они что-то». «Ох, плохо это все кончится», — мысленно обратилась она к Томасу. Он качнул головой и снова повернулся к монитору. Зигги передал шприц Нику, тот упустился на колени рядом с Джорджем. Ужаленный почти не шевелился, едва дышал, взгляд у него был пустой и безжизненный. «Кто-нибудь умеет уколы ставить?» — закричал Ник. «Куда колоть-то?» «Да хоть куда!» — заорал Алби. «Быстрее, главное, он никакой уже!» Все остальные молчали. Ник перехватил шприц поудобнее и воткнул его Джорджу в руку. Тот и не пошевелился. Ник медленно выжал поршень, отбросил шприц и отступил на пару шагов. Остальные тоже попятились, не зная, чего ожидать. Томасу из-за них стало хуже видно. «Давай, Джорджи!» — прошелестели слова Ника вместе с ветром в листве. Казалось, прошла вечность. Тереза сжала колено Томаса. Тепло ее руки ощущалось даже через джинсы. Оба напряженно ждали. И вдруг все разом отпрянули от Джорджа, а воздух прорезал дикий рев. Джордж стоял на ногах, лицо его искажало гримаса боли. «Гривер! чертов Гривер! Нас всех убьют!» Он внезапно набросился на стоявшего ближе всех к нему парня, повалил на землю и принялся молотить кулаками. Томаса охватил ужас. Алби и Ник пытались оттащить Джорджа, однако тот, скались по-звериному, раскидал их в стороны. «Да что за...» — прошептала Тереза. Джордж с воплем вцепился в лицо парня. По щекам того потекла кровь. Парень визжал и извивался всем телом, пытаясь выползти из-под придавившего его Джорджа, но силы того, казалось, удесятирились. Еще сильнее, прижав несчастного к земле, он ударил его кулаком и с диким воем снова впился в лицо, метя в глаза. Чистое безумие! За считанные минуты Джордж из умирающего от лихорадки человека превратился в шиза, Его удалось оттащить, но никто не мог ухватить брыкающуюся ногу или руку. Неожиданно Томас уловил какое-то движение справа. В сторону Джорджа нёсся Алби с чем-то вроде копья на перевес. На миг он пропал с экранов, потом возник снова, и стало ясно, что в руках он держит длинную тонкую палку с заостренным концом. Наверное, ручку от швабры или черенок от лопаты. «С дороги!» — проорал Алби на бегу. Джордж уже выцарапывал глаза, вопящие от боли жертве. Алби вонзил копье в шею Джорджа с такой силой, что оно прошло насквозь. Вопли превратились в сдавленные хрипы, шиз повалился на землю, израненный парень откатился в сторону, зажав руками лицо. Джордж дернулся, издал глухой стон и затих. Под ним на камнях растекалась кровавая лужа.